Глава 16 Прошел год, как Филипп поступил в школу, но все старые учителя по-прежнему оставались на своих местах. Однако, несмотря на сопротивление педагогов, которое отнюдь не было менее упорным от того, что скрывалось под мнимой готовностью поддерживать затеянного начальства, в школе замечалось немало перемен. Классные наставники все еще обучали французскому языку в низших классах. Но был приглашен новый учитель со степенью доктора филологии, полученной в Гейдельбергском университете, и свидетельством о трехлетнем пребывании во французском лицее. Он преподавал французский в старших классах и немецкий тем, кто предпочел этот язык греческому. Другого учителя пригласили преподавать математику более основательно, чем было принято до сих пор. Ни тот, ни другой не принадлежали к духовному званию. Это была настоящая революция, и когда они появились, старые учителя встретили их враждебно. Была оборудована лаборатория. Стали проводить военные занятия. Все утверждали, что самый характер школы менялся на глазах. Одному только Богу было известно, какие еще проекты витали в их голове мистера Перкинса. Школа была невелика по сравнению с другими закрытыми учебными заведениями. Ее интернат мог вместить не больше двухсот учеников. Она примыкала к собору, ей трудно было расширяться. За исключением одного дома, в котором жили учителя, все соседние здания были заняты соборным причтом. Свободных участков для новых построек не было. Но мистер Перкинс разработал подробный план, который позволял школе удвоить свои размеры. Ему хотелось привлечь учеников из Лондона, им пойдет на пользу общение с ребятами из Кента, а те, в свою очередь, поднаберутся у них городского лоска. «Но это идет вразрез со всеми нашими традициями», — сказал зануда, когда мистер Перкинс поделился с ним своими проектами. «Мы всегда старались избежать этой заразы лондонских мальчишек». «А, вздор!» — сказал мистер Перкинс. «Никто еще не говорил классному наставнику, что он болтает вздор». Зануда уже обдумывал едкий ответ с намеком на торговлю нижним бельем. Но тут мистер Перкинс со свойственной ему горячностью напал на него самым оскорбительным образом. Что касается соседнего дома. Вот если бы вы женились, я бы убедил капитал надстроить несколько этажей. Мы бы оборудовали там дартуары и классные комнаты. А ваша жена помогала бы вам следить за порядком. Пожилой священник просто ахнул, зачем ему жениться? Ему стукнуло 57 лет, разве можно жениться в 57 лет? Да не способен он в свои годы присматривать за целым домом, он не хочет жениться. Если уж надо выбирать между женитьбой и сельским приходом, он лучше подаст в отставку. Все, чего он теперь хочет, это тишины и покоя. «Да я и думать не желаю о браке», — заявил он. Мистер Перкинс уставился на него своими черными горящими глазами, а если в них и были веселые искорки, бедный зануда, этого не заметил. Жаль. «А вы бы не могли жениться, чтобы сделать мне одолжение. Это бы мне сильно помогло убедить настоятеля и капитул перестроить ваш дом». Но самым ненавистным новшеством мистера Перкинса была его манера время от времени проводить занятия в чужом классе. Каждый раз он просил об этом как об одолжении, отлично понимая, что отказать ему нельзя. Выражаясь словами Дёгтя, то бишь мистера Тернера, новый порядок был унизителен для обеих сторон. Не предупредив заранее, директор бывало говорил после утренней молитвы одному из преподавателей, вы ведь не откажетесь взять сегодня с одиннадцати часов шестой класс. Поменяемся классами, ладно? Они не знали, было ли это принято в других школах. Но, ну, во всяком случае, в Теркенберри так никогда не поступали. И последствия были самые неожиданные. Мистер Тернер, он стал первой жертвой, сообщил своему классу, что сегодня урок латыни будет вести директор. И под тем предлогом, что ученики, быть может, пожелают выяснить какие-нибудь вопросы, чтобы не попасть в просак перед директором, посвятил последние четверть часа урока истории, синтаксическому разбору заданного на этот день отрывка из Ливия. Но когда он вернулся в свой класс и заглянул в журнал, где мистер Перкинс ставил отметки, его ждал сюрприз. Двум лучшим ученикам не повезло, тогда как другие, никогда прежде не отличавшиеся успехами, получили отличные отметки. Когда он спросил своего любимчика Элдриджа, как это надо понимать, тот угрюмо ответил. «Мистер Перкинс вовсе не спрашивал синтаксического разбора. Он спросил меня, что я знаю о генерале Гордоне». Мистер Тернер уставился на него с изумлением. «Ученики явно считали, что с ними поступили несправедливо, и он не мог не разделять их молчаливого недовольства». Как и они, он не понимал, что может быть общего между Ливием и генералом Гордоном. В конце концов, он рискнул осведомиться об этом у директора. — Элдридж был совсем сбит с толку, когда вы спросили его о генерале Гордоне, — сказал он директору, отваживаясь при этом хихикнуть. Мистер Перкинс засмеялся. Я увидел, что они дошли до аграрных законов гая Гракха и поинтересовался, знают ли они что-нибудь об аграрных беспорядках в Ирландии. Но об Ирландии они знают только, что Дублин стоит на реке Лиффи. Вот мне и захотелось спросить, слыхали ли они о генерале Гордоне. И тут обнаружился ужасающий факт. Новый директор был просто одержимый. Его интересовало общее развитие учащихся. Проверку зазубренных уроков он считал делом бесполезным и требовал сообразительности. С каждым месяцем зануда мрачнел все больше. Его мучила мысль, что мистер Перкинс вот-вот потребует от него назначить срок женитьбы. К тому же его злило отношение директора к античной литературе — Без сомнения, тот был ее блестящим знатоком, к тому же он писал труд в лучших традициях классического образования, диссертацию о деревьях, упоминавшихся у латинских авторов. Но говорил он об этом легкомысленно, словно о пустяшном занятии, вроде игры на бильярде, которой он увлекался в свободное время. А руководитель среднего третьего класса, Выскочка, становился с каждым днем все Раздражительнее. В его-то класс и попал Филипп при поступлении в королевскую школу. Преподобный Б.Б. Гордон был человеком, плохо приспособленным к учительской профессии. Он отличался нетерпимостью и вспыльчивым характером. Не зная над собой никакой управы, имея дело с безответными малышами, он давно разучился сдерживаться. Он начинал трудовой день сердясь, а окончал его в бешенстве». Это был тучный человек среднего роста, с коротко подстриженными, бесцветными уже начавшими сидеть волосами и маленькими щетинистыми усами. Его широкое дутловатое лицо с крошечными голубыми глазками было от природы красное, а во время частых приступов гнева оно темнело и становилось багровым. Ногти его были обкусаны до самого мяса. Пока какой-нибудь мальчик дрожа разбирал предложение, он, сидя за столом, трясся от бешенства и грыз ногти. О его руку рукоприкладстве ходили, быть может, и преувеличенные слухи. Но два года назад вся школа была встревожена, узнав, что отец одного из учеников по фамилии Уолтерс угрожает подать на Гордона в суд, он так сильно стукнул книгой мальчика по голове, что тот оглох, его пришлось взять из школы. Родители Уолтера жили в Теркенберри, и город был ужасно возмущен этим происшествием, о нем даже упомянула местная газета. Но мистер Уолтерс был всего-навсего пивоваром, поэтому кое-кто сочувствовал и учителю. Остальные ученики хоть и ненавидели классного наставника, но по причинам, известным только им самим, встали на его сторону. В отместку за то, что школьные дела были преданы гласности, они, как могли, отравляли существование младшему брату Уолтерса, который еще оставался в школе. Но мистер Гордон был на волосок от того, чтобы приобщиться к прелестям сельской жизни, и, испугавшись этого, никогда больше не бил учеников. Классные наставники лишились права бить мальчика в тростью по рукам, и выскочка больше не мог отводить душу, колотя палкой по столу. Теперь он позволял себе только хватать мальчика за плечи и трясти его, но он все еще наказывал шалунов и непокорных, заставляя их стоять с вытянутой рукой от десяти минут до получаса, и оставался все так же невоздержанный язык, как прежде. Вряд ли можно вообразить менее подходящего преподавателя для такого робкого подростка, каким был Филипп. Когда он поступал в среднюю школу, у него уже не было тех страхов, которые одолевали его, когда он впервые попал к мистеру Уотсону. Он знал многих ребят, учившихся вместе с ним в приготовительных классах. Теперь он был куда взрослее и инстинктивно понимал, что в большой толпе учеников Его физический недостаток не так будет бросаться в глаза. Но с первого же дня мистер Гордон вселил в его сердце ужас. Учитель быстро распознавал тех, кто его боится, и, казалось, поэтому у него возникла особая неприязнь к Филиппу. Прежде Филип любил заниматься, но теперь он со страхом ожидал часов, которые надо было проводить в классе. Боясь неверно ответить и навлечь на себя бурю оскорблений, он предпочитал тупо молчать. Когда приходила его очередь разбирать предложение, он бледнел, и его начинало мутить от страха. Он был счастлив только в те часы, когда класс свел мистер Перкинс. Ему легко было удовлетворить требования директора, которого больше всего занимало общее развитие учеников, ведь Филипп не по возрасту много читал. Часто мистер Перкинс, не получая ответа на поставленный им вопрос, останавливался возле Филиппа и обращался к нему с улыбкой, от которой тот чувствовал себя на седьмом небе. — Ну-ка, Эри, расскажи им. Хорошие отметки, которые ставил мальчику директор, еще больше разжигали неприязнь мистера Гордона. Как-то раз подошла очередь Филиппа переводить. Учитель сидел, пожирая его глазами и яростно грызя большой палец. Он кипел от ярости. Филипп заговорил едва слышным голосом. «Не бубни себе под нос!» — крикнул учитель. Филиппу показалось, что слова застревают у него в горле. «Давай! Давай! Давай!» С каждым разом учитель выкрикивал это слово все громче из головы Филиппа. Улетучилось все, что он знал, и мальчик тупо уставился в книгу. Мистер Гордон захрипел. «Если ты ничего не знаешь, так и скажи. Знаешь ты или нет? Слышал ты в прошлый разбор или нет? Чего ты молчишь? Говори, болван, говори!» Учитель за всех сил ухватился за ручки кресла, словно для того, чтобы не броситься на Филиппа. Ученики знали, что в прежние времена... Он нередко хватал учеников за горло и душил, пока они не посинеют. На лбу у него вздулись жило, лицо потемнело и стало страшным. Он был в бешенстве. Накануне Филипп отлично знал весь отрывок, но теперь ничего не мог вспомнить. «Я не знаю», — еле выговорил он. «Как это ты не знаешь? Давай разберем каждое слово в отдельности, тогда мы увидим, знаешь ты или нет». Филипп стоял бледный, как смерть, весь дрожа, молча уставившись в книгу. Дыхание с хрипом вырывалось из груди учителя, а директор говорит, будто ты способный ученик. Не знаю, из чего он это взял. «Вот вам его хваленое общее развитие!» — учитель дико захотал. «Не понимаю, зачем тебя посадили в этот класс, болван!» Ему нравилось это слово, и он прокричал «Болван! Болван! Колченогий болван!» Тут у него немного отлегло от сердца. Он заметил, что Филипп густо покраснел. Он приказал ему принести черную книгу. Филипп отложил своего, Цезаря и молча вышел. Черная книга была зловещим фолиантом, куда заносились имена учеников и их прегрешения. Если какое-нибудь имя попадало туда в третий раз, виновному грозила порка. Филипп отправился к директору. Мистер Перкинс сидел за письменным столом. «Пожалуйста, сэр, дайте мне черную книгу». «Вот она», — ответил мистер Перкинс, кивнул головой в сторону. «Что ты там натворил?» «Не знаю, сэр». Мистер Перкинс бросил на него быстрый взгляд и, не добавив ни слова, продолжал работать. Филипп взял книгу и пошел в класс. Через несколько минут после окончания урока он принес ее назад. — Дай-ка мне взглянуть, — сказал директор. — Я вижу, мистер Гордон занес тебя в черную книгу за грубую дерзость. — В чем дело? — Не знаю, сэр. Мистер Гордон сказал, что я колченогий болван. Мистер Перкинс поглядел на него снова. У него мелькнула мысль, не скрывается ли в словах мальчика насмешка, но тот был для этого слишком взволнован. Филипп был бледен, в глазах его застыл отчаянный страх — Мистер Перкинс встал и положил на место черную книгу. Он взял пачку фотографий. «Один из моих друзей прислал мне сегодня снимки Афин», — сказал он, словно ничего не случилось. «Посмотри, вот Акрополь». Он принялся объяснять Филиппу, что было на фотографиях. Он говорил, и Филиппу казалось, что руины оживают у него на глазах. Мистер Перкинс показал ему театр Диониса и объяснил, как сидели зрители. Прямо перед ними расстилалось синее Эгейское море. А потом директор вдруг сказал, «Помню, когда я учился у него в классе, мистер Гордон называл меня цыганским приказчиком. И прежде чем до поглощенного фотографиями Филиппа дошел смысл его замечания, Мистер Перкинс уже показывал вид соломина и, водя по фотографии пальцем, моготь которого был обведен черной каемкой, объяснял, где стояли греческие, а где персидские корабли.